Всю ночь ездим, ездим. Слабый хлопок выстрела. прочертил искрящийся дымный след, взвелась ракета. Вспыхнула, раскрылся свет над ними. И посадка, пушки, люди, все поднялось к свету, как на голой ладони. «Ну как же нет горючего?» — спрашивал Третьяков, чувствуя полнейшее свое беспомощность и отчаяние. «Как нет, когда должно быть?» Они стояли перед ним, глядели в землю и молчали. И могли так стоять бесконечно. Это он видел. Свет погас. Не знаю что теперь делать, что еще говорить, окричать и ругаться вовсе было бесполезно. Третьяков отошел. Показалось, что из прицепа Завгородний позвал его. Стон какой-то послышался, но он сделал вид, что не слышит. утешение ему не надо. Да и что он, больной, оттуда мог сделать? Какие-то лошади бродили в посадке. Одна светлой масти при жмурьем глаза обгрызала кору с дерева. От мокрого крупа ее подымался пар. Третьяков только сейчас увидел, что дождь кончился, и от земли из травы исходит туман. Он услышал голоса, подошел ближе. Тяжело дыша, приглушенно ругаясь, расчет закатывал пушку в свежевырытый окоп. Придерживая за ствол, налегая на станины, на резиновые колеса, полуголые, мокрые, от дождя батарейцы скатили орудие. Сдержанно возбужденные стояли вокруг него. Это были позиции дивизионных пушек. Он разыскал командира взвода. Стариковатый с виду в пехотинских обмотках и ботинках, на каждой из которых налипла по поводу чернозема, тот поначалу недоверчиво слушал Третьякова. Наконец понял, в чем дело, слечил карты, и вдруг, словно местность повернулась перед глазами, все понятно стало. С полкилометра отсюда был тот скат высоты, за которым следовало поставить батарею. Торопясь, пока не рассвело, он отыскал позиции батареи, все там облазил, сообразил, какой дорогой поведет сюда орудие, и вернулся в посадку. Бойцы спали, только паровян, завернувшись в плащ-палатку, ходил у орудий, скомандовали подъем, а зябшие в сырых бушлатах, не согревшиеся и во сне, подходили трактористы, зевали с дрожью. Он объяснил, как поведет орудие, и горючее нашлось. Там в канистрах было немного, и отводили глаза. Он так расстроился, когда сказали, что горючее кончилось, что даже по бакам не проверил. А теперь не только в канистрах, но еще и бочка солярки обнаружилась. Ну что ж, трактористы тоже были правы. Ездить всю ночь неведомо куда, и, правда, все горючее пожжешь. Перед рассветом, когда сгустилась сырая тьма, Третьяков, оставил огневиков рыть орудийные окопы, привел связь на НП. Чабаров в свежевырытом ровике устанавливал стереотрубу. «Где комбат?» Спит вон наверху комбат. Взлетела ракета на передовой. И Третьяков увидел, укрывшись с головой плащ-палаткой, выставив мокрые сапоги наружу, спал комбат за бруствером. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Повысенко сел на земле, жмурясь от света ракеты, глянул мутными глазами, не соображая в первый момент, зевнул до слез, вздрогнул, потряс головой. Ага, привел связь. Уже в темноте долго глядел на светящиеся стрелки циферблата.